Случилось то, что не должно было случиться. Прозрев сквозь Люциевну улыбку и ее примиренную душу, я достиг цели и обязан был уйти. Но я не ушел. И это не привело к добру. Мы продолжали жить вместе в одном хозяйстве. Люция светилась счастьем и похожа была на весну, которая вокруг нас исподболь преображалась в лето. Но вместо того, чтобы быть таким же счастливым, я ужасался этой великой женской весны возле себя, которую сам же разбудил и которая повернулась ко мне всеми своими распустившимися цветами, какие, насколько я знал, не принадлежат мне и не смеют мне принадлежать. У меня в Праге были сын и жена, которая терпеливо ждала моих редких наездов домой. Я боялся оборвать возникшие у меня с Люцией интимные отношения, чтобы не ранить ее, но не решался и продолжать их, зная, что не имею на них права. Я жаждал Люции, но при этом боялся ее любви. Ибо не ведал, как справиться с этой любовью. Лишь огромным усилием воли я поддерживал естественность наших прежних разговоров. Между ними вклинились мои сомнения. Мне казалось, что моя духовная помощь Люцие теперь облечена, что Клюцей влекло меня в ужделение с того момента, как я увидел её, что действовал я как совратитель, который рядится в тогу утешителя и проповедника. что все эти разговоры об Иисусе и о Боге были лишь ширмой для самой низменной телесной жажды. Мне казалось, что в ту минуту, когда я дал волю своему любострастью, я запачкал чистоту своих исходных помыслов и целиком лишился своих заслуг перед Богом. Но как только я пришел к этой мысли, мои рассуждения повернули вспять. «Какое тщеславие!» — кричал я мысленно самого себя, «какая самолюбивая мечта!» Какое стремление выслужиться перед Богом, добиться его расположения. Но что значат человеческие заслуги перед ним ровным счётом ничего. Люци любят меня, и всё её благополучие зависит от моей любви. Но как я вновь повергну её в отчаянье лишь потому, что хочу быть чистым? Не будет ли Бог именно поэтому презирать меня? А коль моя любовь в грех, то что важнее: жизнь Люцы или моя безгрешность? Это же будет мой грех, лишь я один буду нести его, лишь я сам покараю себя своим грехом. В эти раздумьи и сомнения неожиданно вторглась нечто извне. Против моего директора в центре состряпали политическое дело. Директор защищался как мог, но его попрекнули ещё и тем, что он окружает себя подозрительными элементами. Одним из таких элементов был я, человек, уволенный из вуза за антигосударственные взгляды, клирикал. Директор тщетно доказывал, что я не клирикал и не был изгнан из вуза. Но чем больше он заступался за меня, тем больше подтверждал свою связь со мной и тем больше вредил себе. Моё положение было едва ли не безнадёжным. Несправедливость, скажете. Да, Людфика, именно это слово вы чаще всего произносите, когда слышите о такой истории или ей подобных. Но мне неведомо, что такое несправедливость. Не будь над делами людскими ничего иного, или имей поступки лишь то значение, которое им приписывают совершившие их. Понятие «несправедливость» было бы оправдано. И я бы тоже мог говорить о несправедливости, будучи так или иначе выброшенным из госхоза, где я до этого самоотверженно трудился. Вероятно, было бы логично защищаться против этой несправедливости и отчаянно драться за свои маленькие человеческие права. Однако события по большей части имеют иное значение, чем им приписывают их слепые авторы. Зачастую они суть сокрытые указания сверху, и люди их допустившие лишь непосвященные вестники высшей воли, о которой не имеют понятия. Я был уверен, что и на сей раз это именно так. Поэтому я воспринял события в хозяйстве с облегчением. Я видел в них ясное указание: оставь Люцию, пока ещё не поздно. Твоя задача выполнена, её плоды тебе не принадлежат. Твоя дорога ведёт к другим берегам. И вот я сделал то же, что и 2 года назад на естественно-науковом факультете. Я расстался с плачущей, доведённой до отчаяния Люцией и пошёл навстречу воображаемым невзгодам. Я сам решил уйти из госхоза. Директор, хотя и возражал мне, Но я понимал, что делает он этой извежливости, а в глубине души рад. Только на сей раз добровольныйс моего ухода уже никого не тронуло. Здесь не было до февральских друзей коммунистов, что на прощание выстлали бы мне дорогу хорошими характеристиками и советами. Уходил я из госхоза как человек, который сам признаёт, что в этом государстве недостоин выполнять более или менее значимую работу. Так я стал строительным рабочим. Был осенний день 1956 года. Тогда я впервые по прошествии 5 лет встретился с Людвиком в вагоне ресторана скорого поезда, следовавшего из Праги в Братиславу. Я ехал на строительство одного завода в Восточной Моравии. Людвик возвращался домой в Моравию, развязавшись со своими трудовыми обязательствами на австрийских рудниках. Он теперь ходатоствовал в Праге, чтобы ему разрешили доучиться. Мы едва узнали друг друга. а узнав, были взаимно поражены нашими судьбами. Я отлично помню, Людвиг, с каким участием вы слушали, когда я рассказывала о своем уходе с факультета и об интригах в госхозе, в результате которых я вынужден был работать каменщиком. Благодарю вас за участие. Вы горячились, говорили о несправедливости, о кривде. Разгневались вы на меня, ставили мне в укор, что я не защищался, что сдался без боя. Нам, дескать, ниоткуда нельзя уходить добровольно, пусть наш противник будет вынужден прибегнуть к худшему. Зачем облегчать его совесть? Вы шахтёр, я каменщик. Наши судьбы достаточно схожи, и всё же мы с вами такие разные. Я прощающий, вы непокорный. Я мирный, вы строптивы. Как близки мы были внешне и как далеки внутренне. А наша духовная отчуждённость вы знали меньше, чем я. «Рассказывая подробно о том, почему вас исключили в 50-м из партии, вы с абсолютной уверенностью думали, что я на вашей стороне, и так же, как и вы, возмущаюсь ханжеством товарищей, которые карали вас, ибо вы шутили над тем, что они почитали святым». «Ну и что в этом такого?» – спрашивали вы с искренним удивлением. «Я расскажу вам вот что. В Женеве, во времена, когда ею завладел Кальвин, жил один юноша, возможно, похожий на вас». интеллектуальный молодой человек, пересмешник, у которого нашли записи с издёвками, нападками в адрес Иисуса Христа и Евангелия. Что в том особенного, быть может, думал этот юноша, столь похожий на вас? Он же не делал ничего дурного, разве ж то шутил? Ему едва ли была ведома ненависть. Он знал лишь непочтение и равнодушие. Он был казнён. Не считайте меня сторонником такой жестокости. Я хочу сказать, что ни одно великое движение, призванное преобразовать мир, не выносит насмешек и унижений, ибо это ржавчина, которая разъедает все. Ведь вы, Людвиг, продолжаете держаться своей позиции. Вас исключили из партии, отчисли из университета, послали служить среди политически неблагонадежных солдат, а затем еще на 2-3 года упекли на рудники. И что же вы? Вы озлобились до глубины души, убежденные в безбрежье несправедливости. Это ощущение учиненной кривды по сей день определяет всю вашу жизненную позицию. Не пойму вас. Почему вы толкуете о несправедливости? Вас послали к черным солдатам, к врагам коммунизма? Хорошо. И это была несправедливость, по вашему мнению? А не было ли это для вас, скорее, великим благом? А что, если вы работали среди врагов? Есть ли миссия более серьезная и высокая? Разве не посылает Иисус своих учеников, как овец среди волков? Нездоровые имеют нужду во врачи, а больные, — говорил опять же Иисус, — я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Но вы не стремились идти к грешникам и больным? Вы скажете, что мое сравнение неуместно, что Иисус посылал своих учеников среди волков, осенив их своим благословением, тогда как вы были сперва сами изгнаны и прокляты, лишь затем посланы как враг среди врагов, как волк среди волков, как грешник среди грешников. Почему вы отрицаете, что вы действительно были грешны? Разве пред лицом товарищей своих вы в самом деле ни в чем не провинились? Откуда берется у вас эта гордыня? Человек, преданный своей вере, покорен, должен покорно принимать несправедливую кару. Унижающий себя до да возвысится, кающийся до да простится. Те, которым чинят неправду, имеют возможность испытать свою преданность. Если вы озлобились на своих товарищей лишь потому, что они возложили вам на плечи слишком тяжкое бремя, ваша вера была слабой, и испытание какое вам было ниспослано, вы не выдержали. В вашем споре с партией, Людвиг, я не стою на вашей стороне, ибо знаю, что великие дела на этом свете можно творить лишь в сообществе людей безгранично преданных, покорно отдающих свою жизнь высшим помыслам. Вы, Людвиг, не безгранично преданы. Ваша вера зыбкая. И как не быть ей таковой, коли вы вечно взывали лишь к самому себе и к своему жалкому разуму? Могу ли я быть неблагодарным, Людвиг? Людвиг. Я знаю, что вы сделали для меня и для многих других людей, которых нынешний режим ущемил так или иначе. Вы пользуетесь своими дофевральскими знакомствами с видными коммунистами, своим теперешним положением ради того, чтобы уговаривать, ходатайствовать, помогать. Я люблю вас за это. И всё-таки скажу вам ещё раз напоследок: взгляните на дно души своей, самой сильной побудительной благотворительности вашей, не любовь, а ненависть. Ненависть к тем, кто когда-то оскорбил вас, к тем, кто в этом зале поднял руку против вас. Ваша душа не знает Бога и потому не знает прощения. Вы мечтаете о возмездии. Те, кто когда-то оскорбил вас, вы отождествляете с теми, кто оскорбляет других, и мстить им. Да, вы мстите. Вы преисполнены ненависти, хотя помогаете людям. Я чувствую это в вас. Чувствую в каждом вашем слове. Но что может породить ненависть, как не ответное зло и целую цепь последующего зла. Вы живёте в аду, Людвиг. Ещё раз повторяю вам. Вы живёте в аду. И мне жаль вас.